Глава вторая. Ну, в целом, можешь расслабиться. Ты вообще странный, Кость. Расслабься. У меня просто приступ самоуверенности. Да я так и поняла, пробурчала она и продолжила недоверчиво на меня коситься из-за края дивана. Чтобы поскорее скрыться от хоть я дурманя ней приказом, но всё ещё удивлённой сестры, я ушёл в нашу комнату, закрыл дверь и схватился за горло. Больно. Даже просто говорить уже больно, чёрт возьми. «Слишком много и часто я использовал свою силу, хотя даже не понимаю ее природы. Вот почему откат всегда разный? То горло просто сильно напрягается, то буквально разрывает. Ладно, потом выясню. В идеале завтра. Сейчас нужно думать о другом, о правилах». Как показала практика, жертва не способна отвлечить собственную мысль от внушаемой. «И если я могу приказывать людям, и они даже не понимают, что их мысли не их, то... Этой силе нужны правила». Союзкам легко ослепнуть от такого могущества. Первое не менять разум тех, на кого тебе не плевать. Они мне доверяют, а я буду безведомо ковыряться в их мозгах? Нет, слишком низко для меня. Только в крайнем случае. Второе не влюбляй и не дружи с помощью силы. Если тебе не плевать на человека, всё же это будут не настоящие чувства. А это опять же слишком низко для меня. Я и так самый лучший. Сам всего добьюсь. Ладно, с этим разобрались. Стало полегче. Итак, что мы имеем и что необходимо. У меня нет денег, силы, власти. Власть будет, когда я поднимусь по социальной лестнице. Судя по разговорам, я понял, что в мир вернулась иерархия, и наша семья наверняка что-то вроде местных плебеев. Может, чуть выше, но точно не сливки. Нужны деньги. Здесь всё понятно. И я не хочу, чтобы ни я, ни моя семья жила в говне. Нужен заработок, причём срочно и сразу хороший. Ну и последняя сила. Какая-то у меня точно есть, но я о ней не знаю практически ничего. И именно она поможет получить всё остальное. Только вот чтобы узнать силу получше, нужно время. Это четвёртая вещь, которой мне не хватает. Дело в том, что за мной следили. Когда мы шли домой, я отчётливо чувствовал слежку. Могу поклясться, что за нами действительно отправили как минимум одного человека. Уж поверьте, когда выкашивают террористов, чуйка нарабатывается только так. За нами следили. Кому-то нужен наш адрес. Адыс, где живёт вся моя семья. Я подошёл к окну выходящему во двор, чуть приоткрыл шторку, посмотрелся и кроме двух бомжей и гопников заметил новенького в нашей дворовой братии, азиата сидящего на лавочке. Он крутил телефон в руках и старательно делал вид, что просто сидит и отдыхает. Ну, тупо на расслабоне. Ага, ну да. Сидит, отдыхает и не отрывает взгляд от моего подъезда. И что за гусконя отправили? Покачал я головой. Не буду поспешно рыпаться, и просто сижу за ним ещё пару минут. В конце концов, он может быть не один. А может, его и гопники отпинают за мобилу, кто знает. Да я бы и сам его отпинал за смартфон. Чего ж там? Но просто следить мне не хотелось. И так времени не достает. Я быстро прошел обратно в комнату и осмотрелся. Обычная такая комната, изначально для одного человека, в которой стояло две кровати, стол, стул, шкаф. Убого и безвкусно, как вся наша квартира. Но внимание привлекла не бедность, а кипа учебников рядом с заправленной кроватью. Отыскав такой по истории, я вернулся к окну. И вот, не переставая наблюдать за неумелым ниндзей, спустя уже час от пробуждения в новом мире, наконец понял, где нахожусь. Это действительно Земля, и я действительно в России. Вот только век сейчас 22-й, а больше ста лет назад появилась магия. Причины не нашел, а вот последствия были расписаны подробно. Впрочем, все их можно подытожить одним тезисом. Мир погрузился в хаос, а странам пришлось сотрудничать ради выживания. Все изучить я не успел, но вот пару интересных деталей подметил. Например, во время катастрофы Россия разделилась на две части — западную и восточную. Западная, я сейчас в ней, заключила союз с Европейским объединением стран, а восточная — с Империей Востока. Короче, таким же объединением, но азиатских стран. У Европы теперь две столицы — Нео-Москва и Новый Лондон. Видать, вот настолько хорошо ладят. Судя по всему, я сейчас в Нео-Москве. «Эээ, а кто теперь в подъездах сидит?» — чесал я затылок. «А, ну, западная коалиция, получается. Объединение Канада и США. Пиндосы получаются. Ну да, ну да». «Ну, как-то так». Когда хаос прошел, наука перешла от электроники к интеграции магии. «И да, все машины теперь на новом топливе, растворенные жижей из энергетических кристаллов. Я тогда угадал. Это очень интересно». Не думал, что учить дебильную историю и географию будет так захватывающе. Жель, правда, я не могу погрузиться в изучение интересных вещей из-за этих неутомимых дебилоидов. Как только я увлёкся, мужик перестал крутить мобилу и начал на ней что-то набирать. Хочет сообщить наш адрес. Наверняка. И это очень-очень плохо. Нельзя этого допустить. У меня никогда не было семьи, но я всегда хотел попробовать, каково это. И потому нельзя, чтобы азиат под дверкой опасности и новые. Если я не защищу её сейчас, то никогда и не познаю этих чувств. Жди, Жди ещё. Голос обрёл звенящее эхо. А звуковая волна прошла сквозь стены и ощутимо достигла каратиста. Он пару секунд посмотрел на экран, поджал губы, задумался, а затем со вздохом заблокировал смартфон и продолжил его накручивать. То, что мне пизд откатом можно и не упоминать. Причём в этот раз он был сильнее всех. Я даже почувствовал привкус железа во рту. Куда интереснее, что приказ сработал через препятствия и на расстоянии. Да, через стекло, через мелкий двор и с большой отдачей, но всё же я выиграл себе время. Пора с этим кончать. Зайдя в ванную, я наконец-то смог умыться и посмотреть на себя любимого. Yes, я не урод. Да, я действительно походил на сестру. Причём было даже получше. Такие же каштановые волосы, голубые глаза и утончённое аристократическое лицо. И ещё острый, подавляющий взгляд. Словно человек из высшего общества смотрит на никчёмного плебея, поднявшего глаза на своего господина. Какой-то слишком властный и презирающий. Как раз мне подходит. Я ведь действительно ненавижу людей. Только вот за сто лет вкуса людей и девушек могли измениться, и я не знаю, какую внешность считать привлекательной, а какую нет. Я же сейчас как обезьяна из пещеры, монки, ничего не понимаю. А еще, кстати, я похож на себя прошлого. Не один в один, но за братьев принять могли бы. Эй, Чукча!» Я вышел из ванны и обратился к сестре. «Как думаешь, я красавчик?» «Че?» Она отвлеклась от разговора по телефону, посмотрела на мое серьезное лицо и заугарала. «Ха-ха-ха! Прикинь, что этот придурок спросил?» Она заговорила в телефон. «Прикинь, прикинь! Спросил, красавчик ли он? Ха-ха-ха! Ну что за придурок?» В этот момент она сразу же перестала смеяться. «В смысле? Ну да, вообще-то! Ты за кого воюешь, курица?» «Ну, в общем, понятно, не урод!» «Ну ты где там вообще? Долго еще ждать? Мне нужна поддержка перед завтрашним поступлением!» Спросила сестра в телефон. «Уже подходишь? Э?» Она свалила с дивана и побежала к двери. Подружка что ли пришла. Жаль, я ухожу. Так бы провёл время в компании Гоблина и её подружки, которой я очевидно нравлюсь. Но не сейчас. Эх. Я ушёл в комнату и зашарился в шкафу с надеждой найти запасную одежду. Первое, на что наткнулся женское нижнее бельё. Симпатичное, но слишком простое. Принадлежит пологави сестре. Слава богу. Ах, G-J-S. Я вздохнул и приложил руку к груди, когда увидел второй комплект летней мужской одежды: футболка, носки и трусы. Последнему я был особенно рад, ведь всё это время мне не только горло приносило дискомфорт, будем честны. Время приблизилось к позднему вечеру. Магазины, как я выяснил, работают, а ещё работают аптеки. Зачем мне это всё? Зачем эта информация, эти восхитительные потёртые боксеры на похоху? Всё просто. Мне чертовски необходим сироп для горла. Да даже обезболивающее, мы буду рад. Это становится невыносимо. Даже просто говорить обычным спокойным голосом боль. Хоть мне и удаётся не кривить лицо при каждом слове, но внутри всё сжимается, стоит лишь мне хоть что-то сказать. Больно. Очень. И скорее всего, так будет ещё долго. Нужно лекарство, причём на магической основе. Эвик, подойди на секунду. Привет. Я кивнул второй девушке. Блондинка с вьющимися волосами и голубыми глазами. Ниже меня на голову. Была одета в маечку, обтягивающие джинсы и милые розовые укороченные носочки. У неё не было такой же талии, как у сестры, да и грудь заметно меньше. Аккуратная единичка. Но вот бёдра и ягодицы были явно получше. Спортивная, я бы сказал. "Ой, привет", кивнула она, а её голосок чуть сломался. "Да, я". Если раньше у меня и без того взгляд был подавляющим, то из-за приказов и голос огрубел. Страшно представить, как меня видят девушки. Да и некоторые парни тоже. Вика, на секунду. Я подозвал сестру на кухню. Она недоумённо посмотрела на очерещюр короткую подругу, затем с недовольной гоблинской мордой подошла ко мне. Ты что с ней сделал? сходу спросила она шёпотом. Она пацанка, она в парней нахер посылает и бьёт. Что с ней? Я лучший, она это поняла. Пожал я плечами. Только попробуй с ней что-нибудь сделать, девственница забоченная. «Это ты ее удерживай, а не меня!» — хмыкнул я. «Сис, у меня к тебе просьба. Голова раскалывается. Нужно лекарство. И боюсь, что могу заболеть. Займешь?» «Эй, у меня и так мало осталось...» «Тсссс!» — я зашипел на нее. «У меня и так мало осталось!» — прошептала она. Вернув в два раза больше. «Когда? Через год?» «Через... скоро? Максимум неделя?» «Да-да, слышала...» — отмахнулась она. «Максимум десятку дам. Главное, чтобы завтра здоров был». «Вау, круто! Знать бы еще сколько это!» «Ну, значит, двенашка!» Кивнул я и, дождавшись в коридоре, взял двенадцать купюр. «Любит все-таки меня сестра, любит! Значит, будет получать тоже!» Расположение аптеки я запомнил еще по пути сюда. Оказалось, недалеко, во дворе напротив. Всего-то улицу преодолеть. Пустяки, да? Только вот не в моем случае!» Весь мой опыт суетолога твердил, что азиат за мной следит. Вот прямо голову дырявит. На самом деле, без шуток, это жуткое чувство. И нет, это точно было не от гопников. Про меня они позабыли и развлекались с подошедшими намалёванными девками в ласинах, одна из которых, к слову, не отрывала от меня взгляд. Ублюдки. Я намеренно не смотрел на Чинчонга. Почему в первый же свой день я должен с вами разбираться? Какого чёрта в Бразилии? Мой глаз задёргался. Я не выявил ни одной лишней крысы. Скорее всего, азиат здесь действительно один. А раз так, надо избавиться только от него. Мне плевать на боль. И если придётся разорвать горло, чтобы защитить свой шанс на жизнь с семьёй, куш поверь, панда сраная. Я превращусь в мазохиста. Я сжав челюсть, замедлился возле лавочки, на которой сидел наблюдатель и за мной. Забудьте телефон. Сначала очень слабая звуковая волна ударила по мужику, и он начал подниматься. Больно практически не было. Но затем приказы вспомнили, что я кучеряво базарил минуту назад в своих мыслях, и решили подарить мне вис спектр любви мазохизма. Горло снова разрывало, лёгкие горели. Мне уже дышать становилось трудно. Каждое движение грудью отдавало болью. Но я стерпел. И ещё бы тут не терпеть, ведь и сейчас сила прекрасно работала. Радость была выше боли. Риса головы поднялся и медленно пошёл за мной. Телефон сразу же упал в траву. Получилось снова. Какой же предел у этой чёртовой силы? И насколько всемогущим я стану, когда пойму все её нюансы? Я зашёл в аптеку. Она оказалась весьма обычной аптекой в дому, за исключением, естественно, одежды фармацевта и кучи совершенно незнакомых лекарств. Я спросил, чуясь от горла, рассказал про покраснение и боль, указал про сироп и сосачки. Решив, пока не сосать, я остановился на сиропе. Какое-то очень хорошее средство с примесью магического подорожника. Растет только на рассвете и возле водоемов. И протянув десять купюр, я только сейчас обратил внимание, что на них написано «Еврорубль». Вот тебе и на... поднялся все-таки. Вам с каким вкусом? Мята есть? Обожаю мяту. Конечно. Мне протянули упаковку. Я сразу же открыл, быстро прочитал инструкцию и сделал глоток прямо в аптеке. Ого, действительно что-то магическое. Чувство, будто в горле появился приятный прохладный туманчик. Боль тут же уменьшилась, стало легче. Я поблагодарил фармацевта и вышел. Осмотрелся. Низкоуровневый ниндзя стоял за поворотом и делал вид, что смотрит куда-то вдаль. Они не только портят мне жизнь, но ещё и думают, что я такой же сраный ничтожество, как и они. Я жрал челюсть, глядя на весь этот цирк. Высылают какого-то идиота с бамбуком вместо мозгов. Я отпил сироп, спрятал в карман и пошёл дальше, обратно на магистральную улицу, где меня и подобрала сестра. Азиат пошёл следом. Идиот. Твою мать. Я ведь реально насадил кому-то выше уровня подпивасников. И они не чураются свежкой, и скорее всего, давлением на родственников провинившегося. Это не гопники, это уже серьёзней. Я не могу отпустить крысу. Высокий риск. Я-то ладно, я не боюсь получить по яйцам или лишиться пары зубов. Но вдруг им будет этого недостаточно? Нет, я потерял одну семью, и второй терять не собираюсь. Я уцеплюсь всеми руками за этот шанс. Не факт, что мне понравится, но если я его упущу, никогда я не узнаю. Но почему? Почему твоя мать я вообще должна об этом переживать? Тварь. Мой котелок снова начал закипать. Из-за какой-то бухой свиньи у меня могут возникнуть проблемы? А если они возникнут и у семьи? Мой голос едва заметно задёргался. Теперь защищать себя это преступление? Нужно покориться каждой нажженной жирнухе? Я должен всё молча хавать и терпеть? При слове покориться я ещё больше сам себя разозлил. Жалкие ничтожные ублюдки. Мою голову разрывало. Я вышел на магистральную дорогу и подошёл к пешеходнику. Горел красный. По дороге носились автомобили. Немного, да, но прилично. Вечер же. Этот мусор не понимает, насколько ничтожна их сила. Я слышал, как стучит кровь в висках. Думают, что им всё позволено. Просто так, даже без причин. Даже с их мизерной властью и убогой силой. Загорелся зелёный. Я перехожу по зебре. Но они не понимают, что сила нужна для созидания, а не для разрушения. Они люди, что не принесут ничего хорошего. И если даже за простую самооборону они хотят выследить мой адрес, то почему я должен сдерживаться? Всё это время я ослаблял внимание мужика, делая вид, что не знаю о его присутствии. Но когда я достиг противоположного тротуара, я остановился и повернулся прямо на преследователя. Он стоял на другом конце дороги, возле зебры. Да, сила нужна для созидания. Использовать её только ради разрушения удел идиотов и слабаков. Мы смотрели друг другу в глаза. Слабый ветерок развивал мою футболку, а вечернее солнце выглядывало из-за спины. Но правда в том, что для созидания нужны ресурсы. И порой их приносит лишь разрушение, и время одна из этих ресурсов. Машины двинулись с места. А его даст только смерть одной крысы, способной навредить всей моей семье. Правда в том, что мне плевать на людей. Любой враг должен быть подчинен или уничтожен. Исключений не бывает. Под машину! Звуковая волна ударила даже по моим ушам, а пространство вокруг мужика зарябило. Азиат срывается с места и прыгает под несущийся автомобиль. Машина сносит его под другую. Та наезжает на шею, пробуксовывает на месте и отрывает ему голову. Человек, способный навредить мне и моей семье, был уничтожен, как и всегда, как будет и впредь. Ох, твою ж! Я упал на колени, и под крики и визги очевидцев забрызгал собственной кровью. Моё горло, твою мать, моё горло! В легкие глотки у меня вставили ржавые, тупые лезвия бритвы и со всей силы начали раздирать всю плоть. И они не резали, нет, они именно рвали поперек. <связь> <связь> Я выкашливал кровь и с каждым кашлем еще больше раздирал горло и еще больше кашлял. Да что за цикл, уробороз туберкулезный, твою мать! Я выкашлил последний сгусток крови и захлопнул чаясь, чтобы не навредить еще больше. Получилось. Кашлять перестал. Правда, после потери пол-литра крови, но тем не менее. Дрожащими от боли руками я откупорил сироп и присосался. Туман окутал глотку, обезболивающее начало действовать. Жаль, что ни хера не помогло. «Ха-ха-ха!» — прохрепел я, проверяя состояние голоса. «Ну, отлично! Я Дарт Вейдер!» «Дышать мне теперь действительно невероятно больно. Боюсь представить, как его говорить». Эрескау помнился я. Ладно, к боли можно привыкнуть, тем более с сиропчиком. А вот если, как в стоп подошёл из-за угла компания, найдёт телефон, да ещё и разблокированный, я кончусь прямо на месте. Я отпил ещё раз, собрался с силами, зачем-то попытался соскребать кровавую лужу с асфальта и наконец пошёл обратно домой. Участники ДТП выбежали на дорогу, орали, плакали и вызывали все службы мира. Даже жалик на самом деле. На меня никто внимания не обратил. Я быстро вернулся во двор и к счастью застал телефон лежащим в траве. Так, что тут у нас? Нахожу грязную тряпку и поднимаю мобильник именно ей. Я быстро листаю сообщения, список контактов. Ничего важного. И слава богу, контактов в семье не было. Были друзья, любовница и всё в таком духе, но не семья. А ещё был босс. Его номер я запомнил, а затем написал SMS. Я высидел. Уля Райвели, дом 19, первый подъезд. Живу с батей и братом. Возвращаюсь. Отправлено. Затем я пошёл обратно к магистральной и даже дальше. Меня ждало великое путешествие к мусорке через два квартала, где смартфон я и выкинул. Что ж, думаю, разобрались. Трофы найдут это очевидно. Телефоны следят это возможно. По положенному адресу пойдут. 19-го дома на улице Райвели не существует. Это я запомнил, когда шёл с сестрой. Четвёртая задача выполнена. Я выиграл себе время. Чуть-чуть, но твоей мать это уже будет достаточно. Хотя бы пару дней. И поверьте, азиаты клубные, я сам за вами приду. Обещаю, вам это не понравится. Ну а сейчас же пора возвращаться. Первый день выдался на удивление насыщенным. Я подошёл к подъезду, достал ключи и уже было открыл дверь, как Константин Росс Я обернулся едва сдержав резкость движения. Я не почувствовал его присутствия, но он ведь за мной следил. Я должен был это заметить. Здравствуйте. Хорошо, что вы дома. Он достал корочку из внутреннего кармана. Агент Лютер Крауд, полиция. Отдел по работе с высшими радами и социальными объединениями. Ну, кланами, то есть. Он улыбнулся, но за его улыбкой я не увидел ничего, кроме холода и темноты. Мне нужно с вами поговорить, с вами и вашей семьёй. Это был человек в строгом деловом костюме и чёрных перчатках. И это был полицейский, за чем-то меня искарвший твою мать. Её же главная рубрика фактически книжку бережёт. Константина казнили в Америке, что было частью его плана. Он так довёл чернокожую судью, что у неё и сомнения не было, чтобы не впаять казнь. Впрочем, он бы и так умер. Слишком большую суету наводил в мире.